10. Бегство. Увидев сияющий образ Бога, невольно все встали на колени и, склонив головы, стали просить прощения за то, что нарушили покой. Через какое-то время очухался Алеп и, поскуливая и прикрыв руками голову, вытянулся на полу. Дерен не знал, что делать. Тот, кого он искал, был перед ним, осталось только спросить цель войны и уйти, но не мог. Его губы предательски дрожали. Лэм закрыл глаза и в сотый раз прочитав молитву за свою душу, вдруг прислушался. Он не слышал биения сердца Бога, и это ещё больше напугало. Гара косилась на остальных, то вытягивала руки вперёд, словно хотела ползти, то зажмурившись просила её простить. Следопыт слушал и не понимал речи Бога, а тот монотонным что-то говорил. С гор подул ветер и понёс сухую траву. Она перекатилась через камни и после прошла сквозь светящийся образ бога. Дерен заморгал. Уже почти стемнело, но он точно видел, что трава пролетела сквозь белое тело, которое продолжало стоять на месте. Набравшись смелости и мысленно попросив прощения за свои действия, что наверняка сквернят бога, взял камушек и бросил вперёд. Камушек, как и трава, Не встретив сопротивления, пролетели сквозь Бога. Дух, подумал он, но тут же отрицательно замотал головой. У духа есть тело, а тут его нет. Так да что это? Прошу простить нас, ничтожных. Мы не хотели потревожить вас, но нам нужен ответ. Почему началась война? Его друзья продолжали молиться, а Мак в истерике дёргал ногами. Дерен рискнула повторил свой вопрос, но Бог словно не слышал его. Продолжал свой длинный монолог и что-то им говорил на языке, который никто не знал. Следапыт выпрямился, подошёл поближе и вытянув руку, да тронулся до светящегося образа. Думал, что его поразит молния, рука вспыхнет, и он корчась от боли тут же умрёт. Но ничего подобного не произошло. Сперва вспыхнул холодным пламенем палец. Рука дёрнулась, но боли не было. Развечик повторил попытку, опять коснулся бога. Ерука прошла насквозь, словно его тут не было. Как? неуверенно спросил Дерен и замахал рукой там, где должен был стоять Бог, но его не было. А это не он, уверенно и достаточно громко произнёс разведчик. Все разом замолчали. Сперва подошла девушка и тоже провела рукой, а после и все остальные. Только Мак не хотел подходить. Он хоть и встал, а продолжал трястись всем телом. А где тогда Бог? Шаг рад сделал круг, но бог даже не повернул головы. Это не мой страж, он только пугает неверующих, в нём нет жизни, сердце не бьётся. Сделал выводлем и ещё раз провёл рукой по пустоте. Идёмте дальше. Боюсь, пропищала девушка и подошла поближе к разведчику. Туннель уходил вглубь горы. Там было темно, словно вход в царство мёртвых. Над головой пролетела летучая мышь. Следопыт прислушался, где-то там в темноте попискивали мыши. "Идёмте", уверенно сказал Дерен и, не дожидаясь других, пошёл в сторону, где, как ему казалось, что-то светилось. Все встали боевым кругом, достали оружие и медленно последовали за следопытом. Казалось, темнота стала густой и липкой, но и они тоже увидели вдали сперва слабый, а после уже чёткое пятно света. Видя цель, стало легче идти. На это могла быть приманка, поэтому озираясь по сторонам, все ожидали нападения. "Есть что?" поинтересовался Шэгратулем. Тот уже давно шёл с закрытыми глазами и прислушивался. "Нет, тут мёртво, только мыши. Иногда под ногами попадались камни, палки, а может, кости. Запаха почти не было, значит, нет трупов, а это уже хорошо". Примерно через час подошли к огромной двери, что перекрывала туннель. Дерен задрал голову вверх и не увидел потолка. В стене словно светлячок что-то горело. Дальше прохода нет. Замравался. А если там, девушка кивнула в сторону, откуда пришли, закроется дверь. И это мне было. Шаград, иди сюда. Они вместе подошли к стене, где горел светлячок. Как думаешь, что это? Следа подкоснулся чёрного глаза. Может, не надо тут ничего трогать? Вдруг и правда про гневем бога. Что говорил старик Рендерс, когда идти Нет, я твойом браслете. Думаю, он знал не только дорогу. Сними платок и покажи браслет. Зачем? Кому? Снимай. Если они не помогли тебе поднять воздушную крепость, то, может, глаз бога? Тут он постучал по чёрному глазу, что был вмонтирован в стену. Увидев его, пустят. Шаград нехотя размотал платок, вытянул руку, но ничего не произошло. Не сработало. расстроенно произнёс Дерен, но тут за их спиной вскрикнула девушка. "Что? Она движется!" Развечник со следапытом подбежали к ней, но ничего не увидели. "Она движется!" Гар положил руку на дверь, и тут все заметили, как она очень медленно отходила в сторону. "Сейчас выбегут монстры и сожрут нас!" В голосе мага чувствовался страх. Ждать пришлось долго. Дверь или стена, трудно было сказать, что это, медленно и совершенно беззвучно открывала проход, и вдруг в щели появился свет. Он был такой яркий и чистый, что все невольно зажмурились. Потребовалось время, чтобы глаза привыкли. "Идёмте", сказал Дерен и заглянул в образовавшуюся щель. Теперь можно было с трудом протиснуться. Новый коридор, но тут уже с потолка светил божественный свет и не было летучих мышей. Воздух свежий и тёплый, пол чистый, а стены ровные. После того, как вошли, стена за спиной стала закрываться. И что теперь? Все посмотрели на Дерри на словно он знал, что делать. Ладно, если пришли, пойдём дальше, подумал он и решившись, сделал несколько шагов. Но тут опять появился светящийся образ, ни то бога, ни не то невидимого стражника. Следопыт провёл рукой в пустоте, ничего не произошло, пошёл дальше, и все двинулись вслед за ним. Даже Мак осмелился и проверил, что Бог это всего лишь светящийся воздух. Это не наши катакомбы. Шаград задрал голову вверх и посмотрел на волшебный свет, что освещал им дорогу. Тут всё не так, чисто, гладко, даже запах иной. Они шли почти час. Иногда появлялись ответвления, некоторые были узкими, другие такие же широкие, как тот, по которому вошли. Их никто не тревожил. Свет сам собой загорался, освещая путь, а после за спиной гас. Волшебство. Макс ещё не пришёл в себя, но тут появился он. Лэм закрыл глаза и удивлённо закрутил головой. Он не живой, сообщил и вынул клинок. Кто вы? человек громко спросил и, не опасаясь оружия, что уже сверкало в руках бойцов, подошёл вплотную. Дэрино видел знакомый взгляд. Он был похож на тот, что у Вук, стражей оракула. Он всегда их побаивался, поскольку знал, что они не живые, порождение предков. На те были сделаны из металла. Видел их в внутренности каркас скелета, а этот человек был как живой. Как вы сюда попали? Кто пустил? Я вынужден вас арестовать. Шаград не дождался, чем всё закончится. Вытянул руку и показал браслет. Человек, что вышел им навстречу, замолчал. Ябин 25G4, но для вас, гости, просто Бин. Как вы оказались в технической зоне станции? Да мы, следуйте за мной. Стойте. Бин подошёл к Дарину и внимательно посмотрел на его лицо, руки дотронулся до пятен на его теле. Вы больны. Да, это, следуйте за мной. Вас надо вылечить, и вас тоже, а вас обследовать. Это не входит в мои обязанности, но покажу, где медотек. Прошу встать сюда. Они всей командой поднялись на платформу, которая тут же поднялась, как та самая воздушная крепость. Только если та плыла, как черепаха, то платформа понеслась так быстро по тоннелю, что могла обогнать натрана. Мы прибыли. Прошу за мной. Ещё множество переходов. Следопыт старался ничего не упустить, но, как ему казалось, он окончательно запутался. Сюда, прошу. К ним на встречу вышел уже другой человек с механическими глазами. Он пощупал пульс, постучал по груди, а после указал на камеру, что сильно походило на ту, в которой спала Раку. Сердце Дарина так сильно застучало, что в глазах потемнело. Я, как избранный, подумал и раздевшись, лёг в камеру. В другую камеру лёг Шаград. Каждый член их небольшой команды, даже Мак, разделся и лёг, каждый в свою камеру. Закрылся стеклянный колпак, стало страшно. Но глаза тут же закрылись, и, как показалось Деррину, он уснул. Как долго длился сон, не мог сказать. Но когда открыл глаза, почувствовал, как мышцы гудят, а лёгкие распускается словно цветок. Стеклянный колпак отъехал, к нему подошёл всё тот же механический человек. Как себя чувствуете? Это потрясающе. Что вы сделали? Ваше тело разрушалось. Пришлось провести диагностику и назначить лечение. Теперь, взял его руку и следовапыт удивился тому, что на коже не было пятен от печати смерти. Пропала короста, она была ровной и гладкой. Вы здоровы. Это дар бога, Дерен был в этом уверен и благодарил старика Рендурса, что указал путь к проходу. Не знаю, о чём вы говорите, но вы здоровы. Все, кто поднимался из камеры с удивлением смотрели на своё тело. Агара долго не хотела подниматься, улыбалась и гладила своё тело. Нам надо поговорить с богом. Это возможно? Одевшись и приведя себя в порядок, спросил Дерен у механика-мага, что вылечил его. Не знаю, о чём вы говорите, но вам надо поесть. Прошу за мной. Их команда собралась. Кожеронд переливался, он был доволен собой, помахивал хвостом и гордо посматривал на всех свысока. Ты выяснил, где бог? К дверино подошёл разведчик. Он не знает. Говорит, что не понимает, надо разведать, что там дальше. Это не наши катакомбы, где потолки низкие и стены узкие. Это город в городе. Это И всё же нам надо его найти. Бог нас вылечил. Странно, сперва Бог наложил печать смерти, а теперь вылечил. Странно всё это. После того, как перекусили, появилось любопытство, они покинули помещение и пошли дальше. Механический маг, что лечил их, рассказывал, для чего нужны те или и комнаты, но никто не понимал его фраз. Поднялись на новый этаж. Вас ждёт администратор, он поставит перед вами задачу и распределит по Механический маг не успел закончить фразу. Как его тело разлетелось на кусочки, грохот, что издавало оружие стражника, напугало всех. Механические пальцы с яростью, присущей человеку, нажимали на курок, и пуля за пулей пронзали тело того, кто осмелился помочь непрошенным гостям. Закончив уничтожать медика, страж повернул голову в сторону Лэм и направил дымящийся ствол на него, но МакАлле опередил Вспышка. Стражник задергался, повалил едкий дым, и он с грохотом упал на пол. Это наказание бога? с опаской спросил Ронт и посмотрел на дымящийся обломок стражника. Бежим! крикнул Дерринов, увидев, как в дальней части коридора появились сразу два стражника. Да что же это такое? запричитала девушка и бросилась бежать. А! закричала она, увидев в другой части коридора ещё одного стражника. Сюда Шаграт распахнул дверь, и они быстро забежали в коридор, где шла широкая лестница вверх. Не задавая лишних вопросов, все бросились по ней, а за спиной уже слышались шаги стражи. Вы арестованы, вы стоять это приказ, за неподчинение смерть. Перепрыгивая через ступени, достигли нового уровня, забежали в коридор и постарались закрыть за собой дверь. Дэрен подбежал к разведчику и толкнул его к пульту, где горел точно такой же светлячок с чёрным глазом. Шаград догадался, что надо сделать, вытянул руку и показал свой браслет. В стене что-то зашипело. Последовательность действий: подтвердить, объявить тревогу, эвакуация, заблокировать дверь. Заблокировать! тут же закричал разведчик, и дверь, что уже открывалась, мгновенно закрылась. Донёсся ляск падающего стражника. Бежим! Уже непонятно, кто закричал, но повторять не потребовалось, все бежали как можно дальше. Появились новые коридоры, комнаты и эти криогенные камеры, что стояли вдоль стен. Дэрин остановился, он смотрел на мёртвые тела под стеклянным колпаком. Индикаторы на панели управления горели красным цветом. Это тюрьма для тех, кто проник к Богу, и нас ждёт то же самое, если останемся тут. Шаград дёрнул за руку Дэрина, и они побежали дальше. Я не выполнил поручение оракула. Хочешь умереть, как они? В комнате, где находились, были только камеры, и везде горели красные сигналы. Уходим, они побежали. Теперь Шаград подбегал к пульту управления, показывал свой браслет, закрытые двери открывались, и они бежали дальше. Вы точно хотите покинуть убежище? спросил механический голос. Да, озираясь по сторонам, крикнул разведчик. Подтвердите ваш статус. Вот. Ишаград ещё раз показал чёрному глазу свой браслет. Будьте осторожны. Снаружи не безопасно, могут быть хищные звери и мутанты. Открывай, взревел Ронт и пнул дверь. В стене зашипело, что-то щёлкнуло, дверь открылась. Вся команда тут же выбежила, и у них за спиной дверь опять закрылась. Не оборачиваясь, они бросились бежать по каменному коридору, а после перепрыгивая через огромные камни. устремились к лесу, что виднелся внизу горы.